Тверкнули камешки. Это стоит восемнадцать тысяч. Марта внимательно осмотрела вещи, небрежно кивнула. А у нас не будет с ним неприятностей. Ну, не думаю. Эйб свою доску. Главное, когда у нас будут камни, спросить хорошую цену. А вдруг дело не выгорит, Генри? Неожиданно спросила Марта. и, точно испугавшись такого вопроса, полезла за сливочным кремом. Генри воздел руки к небу. Спустя три дня все они сидели на террасе. Марта закусывала Генри, развалился в плетеном кресле, а Джильда в белом бикини лежала на песке и улыбалась. Она могла лежать там часами, чувствуя, как солнечные лучи гладят ее кожу, не думая ни о чем. Неожиданно зазвонил телефон, и Генри, подняв трубку, проворчал «Hello». Обернувшись к марте, он сказал, что прибыл шофер и просит разрешения подняться в номер. Джонни не понравился Марти с первого взгляда. Он представился, войдя на террасу в голубой шоферской курточке, держа белую фражку под мышкой. Это был высокий, хорошо сложенный парень с короткими черными волосами, низким лбом, коротким носом, широко расставленными глазами зеленого цвета И маленьким презрительно сжатым ртом Все в нем говорило о скрытой ярости Двигался он как прирожденный борец и убийца Мягко ступая, широко, бесшумно Прошу, Джонни, прошу Марта, оценивающе рассматривала свое новое приобретение Мне о тебе бормотал, старикашка Ответил ей Джонни, широко улыбаясь Он был настроен дружелюбно. «Не называйте меня этим именем. Для вас я полковник». Джонни откинул голову и расхохотался. «Конечно, почему бы и нет?» Он оценивающе раздевал Марту и Джилду. Халат не скрывал фигуру племянницы Марта. И Генри видели, как Джонни одобрительно покосился на острые соски, от которых материал расходился лучами. Это та самая мисс Ривалетта, о которой мне говорили, полковник. Джильда, рассматривающая купальщиков на пляже, медленно обернулась к нему и осмотрела его с ног до головы. Она ощущала, как дрожит это возбуждение под взглядом этого человека, но лицо ее оставалось равнодушным. Они посмотрели друг на друга, и Джонни прикусил язык. А. -а. — уркнул он. Мне кажется, здесь будет неплохо. Он улыбнулся и стал расстегивать свой фирменный пиджак. Ух, запарился. Видели, какую милашку я вам отхватил? На стоянке находилась стального цвета машина. Марта встала и подошла вместе с Генри к краю террасы. Они посмотрели на стоянку у отеля и увидели там серый кадиллак. — Марта засопела. «Господи, господи, вы что мне это обойдется? Две тысячи восемьсот долларов — это первый взнос. Я продам ее за четыре тысячи, ты ничего не потеряешь». Марта снова взглянула на машину и почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Да, да, да, это вещь, вещь». Она как раз мечтала о такой машине в тюрьме. «Ты уверен, что продашь за четыре? Если я говорю, значит, так и есть». Она кивнула, удовлетворенная. Эйб, кажется, не подвел. Этот парень с характером для работы годится. Хочешь выпить? Джонни отрицательно покачал головой, не пью. Он снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула. Давайте теперь одели Старик, полковник, полковник, рассказывал мне суть, а мне нужны детали. Марта рухнула в кресло рядом с Генри, а Джильда, задрапировавшись в халат и слегка округлив бедро, осталась стоять. Мисс Ригелет, она тоже в деле? Конечно. Садись, Джильда. Марта похлопала по сиденью кресла.